Брик жил на Жуковской улице, дом номер семь. К нему ходили десятки людей. Он не мог сделать только одного — переехать с квартиры на квартиру. Тогда он стал бы движущейся точкой и должен был бы прописываться. Но зато он мог надстроить дом, в котором он жил тремя этажами, и не быть замеченным. По улицам ему ходить было трудно. Вдруг будет облава. Он строил на рояле театр не менее метра в кубе и автомобиль из карты. Под стройкой восхищалась миля Брик. Брики очень любили литературу. У них был даже экслибрис. Дело прошлое, тогда экслибрисы были больше, чем библиотек, но экслибрис у Бриков был особенный. Изображалась итальянка, которую целует итальянец, и цитата из сада. И в этот день мы больше не читали. Такой экслибрис уже сам по себе заменял библиотеку. «Приехала сестра Лили Эльза?» К ней зашел Маяковский. «Не проси его читать», — сказали Эльзе, но Эльза не послушалась. Володя прочел стихи. Ося взял тетрадку, начал читать. Маяковский Брику понравился, и он решил издавать его, и вообще начать издавать. Это было смело для человека, который жил без паспорта. Брик — кошка. Та самая киплинговская кошка, которая ходила по крышам сама по себе и, И тогда, когда крыш не было, Маяковский решил познакомить меня с Брикем. Я жил на Надеждинской, и он жил в доме напротив. Теперь эта улица улица Маяковского. Володя зашёл и оставил мне записку: "Приходи к вольноопределяющему со Бриком". А я знал в автомобильной росе вольноопределяющегося с такой фамилией, который раз тронул машину, машина рванула, прыгнула и разбила дверь впереди. Вольно определяющийся дал задний ход, машина пошла боком и назад и разбила ещё дверь сзади. Мне было интересно посмотреть на Брика. Я пошёл по адресу Жуковская улица, дом 7, квартира 42. Из булыжника вырастает железный решётчатый фонарный столб. Дом высокий, напротив дома конюшня, и в ней головы кобыльей вылеб. Я открыл дверь. За дверью был Брик. не тот, которого я знал прежде, это был однофамилец. Брик однофамилец был состриженный головой молодой, стоял у рояля. На рояле автомобиль из карт. Квартира совсем маленькая, прямо из прихожей коридор. Слева от коридора две комнаты, а спальня выходит в переднюю. Квартира не богатая, но в спальне кровать уже с толстыми одеялами, в первой комнате тоже низ коридора а из передней. уже описанный рояль, стены увешаны сезане и большая картина маслом под стеклом работы Бориса Григорьева. Хозяйка дома лежит в плачней. Плохая картина, ли не её потом продала. Потом узенькая столовая, и здесь читал майковский стихи. У майковского тоже было пристанище. Пристанище старое русское слово. Порт у нас звался раньше корабельное пристанище. долго качало и мяло майковского вон сам толкался он послал свою карточку в журналы писал статью вот мол какой я шутил печально писал приложив шикарточку милостивые государия милостивые государи я нахал для которого высшее удовольствие валиться на пяли в жёлтую кофту в сборище людей благородных берегущих подчинными сюрдуками фраками и пиджаками кромности и приличия. Я циник, от взгляда которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна величиной приблизительно в десертную тарелку. Я извозчик, которого как только пустят в гостиную и в воздух, как тяжелыми топорами, занавесят словище этой малоприспособленной к салонной диалектике профессии. Я рекламист. Ежедневно лихорадочно проглядывающий каждую газету, весь надежда найти своё имя. Я сердце здорово. Но это было напечатано в 1915 году в журнале и приложена была фотографическая карточка Маяковский-скептик. Но журнал, он назывался Журнал журналов. Прибавил ругательство, сказал, что вообще Неинтересный вы, молодой человек ли, эпигон. А с карточкой была такая история. Ее постепенно, раз за разом, перепечатывали, все время ретушируя. И Маяковский в ней изменяется, а главное, хорошеет на нем пальто и галстук.